глава 8 два пути двоедушника неверно говорить, что две личности двоедушника находятся в вечной вражде куда больше их отношения напоминают дуэль на которую не явились обе стороны рассуждение о природе двуликих созданий е.н. неманский минск 2010 год просыпаться не хотелось. Голова болела, словно раскаленным свинцом заполненное, все тело ныло. Так бывает после предельного напряжения мышц. Пилигрим слишком хорошо понимал, что это значит. Он всегда приходил в себя в подобном состоянии, когда полностью перевоплощался. Не просто брал силу волкалака, а позволял той сущности вырваться на свободу. Это было опасно, но иногда необходимо, потому что ни один человек никогда не смог бы драться так, как это создание. Он смутно помнил, что привело к этому». Помнил свою слежку за Радой и нападение на нее незнакомцев. Он понятия не имел, с кем там столкнулся, однако знал, что они сильны. Выбор у него остался нехитрый — умереть или выпустить волкалака. Если он все-таки жив и пришел в себя, значит, волкалак победил. Чего и следовало ожидать. Пилигрим даже никаких ран пока не чувствовал. Только ту боль, которая всегда приходила с перевоплощением. Интрига теперь была связана разве что с тем, как много осталось от нападавших. А еще... как много видела Рада. Он велел ей убегать, и она побежала. Это произошло до того, как сознание пилигрима окончательно померкло. Но что-то она заметила, это наверняка. Вряд ли она теперь согласится работать с ним, или даже подходить к нему близко. Это вроде как было хорошо. Чего-то подобного он и добивался, когда написал заявление об отставке. А радоваться почему-то не получалось. Ведь одно дело уйти от нее, оставив после себя хорошие воспоминания, пусть и перемешанные с горечью непонимания. А совсем другое — закрепиться в ее памяти монстром, да еще и лжецом. Сколько бы Пилигрим не повторял себе, что это мелочи, что ему не должно быть дела до ее мнения, поверить в это до конца не получилось. Ничего, не маленький уже. Должен справиться, как справлялся всегда. Пилигрим позволил себе лишь небольшую паузу, чтобы смириться с новой реальностью. Потом он все же открыл глаза и осторожно пошевелился, проверяя, где он и в каком состоянии. И вот тут начались сюрпризы, один за другим. Он все еще находился в том небольшом то ли лесочке, то ли одичавшем саду, где догнал Раду. Но о недавней битве напоминали разве что примятая трава и взрахленная земля. Поблизости не было ни неподвижных тел, ни крови, что совсем уж странно. Остался только пилигрим. Да и то не один. Его кто-то поддерживал, и рядом было тепло. «О, очнулся, наконец!» — прозвучал совсем близко голос Рады. «А я уже начала беспокоиться. Я же не знаю, сколько это обычно длится!» Он лежал на густой траве, а его голова все это время покоилась на коленях у сидящей рядом Рады. Как будто он просто уснул здесь, и ничего особенного не случилось. Вот только оно было, особенное это, и сомневаться в себе пилигрим не собирался. Он попытался вскочить на ноги, но Рада мягко удержала его на месте. Это, конечно, к лучшему. Тело протестовало против таких резких движений. Он рисковал просто грохнуться в обморок, что было бы совсем уж унизительно. Успокойся, еще несколько минут полежи. — посоветовала Рада. — Я не разбираюсь во всех тонкостях жизни волколаков, но помню из общего курса, что такое перевоплощение для вас большой стресс. — Я не волколак, — мрачно отозвался Пилигрим. — Это так, дополнительная функция. — Ну, волком ты смотрелся вполне убедительно. Встать я тебе все равно не позволю, даже не надейся. Пока мы ждем, можешь рассказать мне, откуда у тебя взялась эта... дополнительная функция. — Я ведь не тронул тебя. «Ты вернулась, когда все уже закончилось?» «Я вернулась чуть раньше, но это ничего не меняет». «Так, стоп. Насколько раньше?» Он снова попытался подняться, и снова она не позволила ему. «Лежи уже. Я пришла до того, как ты успел кем-нибудь закусить. Но если тебе интересно, победил ты, а они удрали». «Я же сказал тебе бежать». «Ага. Но если бы я слушала все указания, моя жизнь была бы гораздо скучнее». Это был немыслимый поступок. Если бы еще вчера Пелегриму сказали, что обычная человеческая девушка останется рядом после его перевоплощения, он пришел бы в ужас. Она должна была умереть при таком раскладе. Кто угодно бы умер. В этом суть волколака, не контролирующего свои способности. Однако Рада по-прежнему была с ним. Живая и вроде как невредимая. «Я... я ведь тебя не тронул?» Осторожно уточнил он. «В какой-то момент ты подумывал об этом». Но в итоге мы сумели поладить, и оказалось, что ты очень хороший мальчик. Сводить все это в шутку и дальше пилигрим не мог. Головокружение немного ослабло, и он сумел подняться. Теперь он сидел на земле напротив собеседницы. Рада не обманула его, она и правда была цела, не вымазана ни грязью, ни кровью. Она оставалась расслабленной, опиралась спиной на ствол дерева, словно и не произошло ничего особенного. Она просто на пикник вышла. Ночью. С волколаком. «Как тебе это удалось?» «Сама не знаю», — пожала плечами она. «Я никогда раньше не встречала волколаков вот так, вживую, лицом к лицу. Я испугалась вначале, а потом страх прошел сам собой. Я подумала, это же все равно ты». «Это не совсем я», — напомнил Пелегрим. «Да ты это. Неважно, каким путем ты стал волколаком. У волколака не раздваивается душа. Она просто обретает собственную звериную сущность, которая рвется на свободу. А когда ты почувствовал, что я не боюсь, ты и рычать перестал, даже позволил себя погладить. Вскоре после этого ты перевоплотился и отключился». Пилигрим отвел взгляд, чувствуя, что краснеет. Все прошло не так, как он ожидал, и он не мог этого объяснить. Его знания о волколаках подсказывали, что так быть не должно, но рада сидящая рядом с ним, значила куда больше, чем вся магическая теория. Это сбивало с толку и обнадеживало. «Так что с тобой произошло?» Снова спросила она. «Я не хочу опускаться до шантажа уровня «Если не скажешь, не будем больше работать вместе». «Все равно будем, потому что ты не обязан мне ничего говорить, и ты мне нужен». «Но мне действительно было бы проще, если бы я узнала правду». Эту правду Пилигрим не любил, потому что правда получилась совсем не такой, как он ожидал. Прежде он отчитывался о случившемся строго по необходимости, когда молчать было нельзя. Рада стала первым человеком, которому он захотел все рассказать. В темном заброшенном саду это казалось по-своему правильным. — Ты знаешь, как вообще появляются волколаки? поинтересовался Пилигрим. Это было лишь способом начать разговор. Он не сомневался, что толмач с ее опытом работы знает. И точно, Рада тут же отрапортовала. Тремя основными способами — наследственно, через проклятие или добровольно. И уже в каждом способе бывают подвиды. — Не надо сейчас подвидов, — мягко перебил ее Пелигрим. Это не экзамен по теории магии, это моя история. Ко мне относится лишь один способ из трех. И какой же? Я стал волколаком добровольно. Пилигрим быстро понял, что ему достался особенный дар. Такой, с которым не получится прожить всю жизнь на отдаленном хуторе. Его родители тоже признали это и не стали его удерживать, когда он захотел присоединиться к град -страже. Там Пилигрим почувствовал себя на своем месте. Там они среди тихих лесов и болот. Дело было не только в том, что он изучал боевую магию. Его душе был близок азарт охоты, стремление к защите справедливости, возможность помочь слабым. Однако со временем ему пришлось признать, что дар ведьмара, каким бы впечатляющим он ни был, подходит далеко не для каждой битвы. Все эти заклинания, обряды и поиск нужных амулетов требовали немало времени. А в жизни град-стража случались ситуации, когда времени просто не оставалось. Одна секунда и та улетала слишком быстро. Тогда он решил обратиться к древнему обычаю предков – превращению в волка. Много лет назад ведьмы придумали это заклинание как раз для таких случаев, чтобы можно было драться быстро и эффективно. Превращение при таком раскладе было завязано не на фазу луны, а на предмет-артефакт, выбранный заклинателем. «Где нож?» – встрепенулся Пилигрим, дойдя до этой части рассказа, который был в земле. Рада молча улыбнулась ему и протянула уже очищенный от грязи охотничий нож. «Всех подробностей я тогда не знала, но несложно было догадаться, что ты его не просто так достал. Слушай, я помню лекции о волкалаках. Там говорилось, что добровольное превращение — лучший вариант. Это проклятые волколаки теряют над собой контроль во время полнолуния. Добровольно превратившиеся вроде как сохраняют человеческий разум в любых обстоятельствах. Если превращение прошло так, как надо... усмехнулся Пилигрим. Если обряд был выполнен неверно, случается... всякое. Когда он понял, что ему нужен этот дар, он тут же обратился к руководству градстража с просьбой провести ритуал, однако быстро получил отказ. Поскольку дар волкалака обладал огромным боевым потенциалом, считалось, что доверить такое оружие можно было исключительно человеку зрелому и опытному, так что ритуал не проводили до того, как ведьмару исполнится хотя бы 40 лет. «Замшелая дикость», — прокомментировал Пилигрим. «Как будто опыт и возраст — это всегда одно и то же. Если бы я сорок лет просидел на хуторе, разве это сделало бы меня мудрее? Да у меня к нынешнему возрасту больше боевого опыта, чем у моих отца и деда вместе взятых». «Я не думаю, что там речь шла именно о боевом опыте, но это сейчас не так важно. Почему они оставили тебя без присмотра? Я знаю тебя не слишком долго и не очень хорошо, но даже я без труда смогла бы угадать, что ты не остановишься». За тобой должны были следить. Не было смысла за мной следить. Для ритуала превращения в волкалака и создания магического артефакта нужны совместные усилия нескольких ведьм и ведьмаров. Считается, что провернуть это в одиночку нереально. Но ты смог? Ну, да и нет. Пилигрим сразу почувствовал, что не готов ждать еще половину жизни. Ему нужна была эта сила. Он несколько раз перечитал магическое описание ритуала, Там все выглядело не таким уж сложным. Он понимал, что руководство градстражи не одобрит его действия. Но ведь победителей не судят. Если бы ему удалось все сделать самостоятельно, это впечатлило бы его боссов настолько, что его оставили бы в покое. Он провел ритуал и сразу сообразил, что допустил ошибку. Ему достаточно было взглянуть в зеркало, чтобы увидеть собственные глаза и волосы. Правильно проведенный ритуал не должен был менять человеческую внешность, и теперь пилигрим ни от кого не сумел бы скрыть, что он сделал. Однако он и не собирался ничего скрывать, он не для того пошел на риск. Он попробовал перевоплотиться в волка, и у него все получилось, причем очень даже неплохо, он не потерял контроль. Пилигрим сразу же направился к своему руководителю и во всем признался. Скандал, естественно, не заставил себя долго ждать, грянул на месте. Был в срочном порядке собран совет лидеров град-стражи, призванный решить, что делать дальше. Одни требовали казнить Пилигрима немедленно, чтобы неповадно было, другие готовы были действовать мягче и всего лишь запретить ему заниматься магией навеки. Третьи же справедливо указывали, что у него редкий талант, он действительно совершил то, что считалось невозможным. Окончательное решение тогда так и не вынесли, сошлись на том, что дело нужно изучить получше и со всех сторон. Это и стало началом служебного расследования против Пилигрима, которое должно было завершиться судом. Сам же Пилигрим сперва считал, что старшие градстражи неправы. Никакие обычаи не должны значить больше, чем результат, иначе остановится развитие. Но чем больше времени проходило, тем сильнее становились его сомнения насчет того, кто же все-таки ошибается. Он начал замечать изменения в собственном поведении, ему становилось сложно сосредоточиться. Зверь, заключенный отныне в его душе, рвался на свободу. Контроль, после обряда такой совершенный, ускользал все чаще. Пилигрим попробовал обратиться к магическим ритуалам для начала защитить собственное жилище. Когда он создал клетку, в которую добровольно запирал себя, у него появилось время для медитации. Он старался взять зверя под контроль. Вроде бы получилось. «Тогда Усачев и назначил меня твоим напарником», — признал Пилигрим. «Он, думаю, хотел испытать меня в полевых условиях. Тут наши цели совпали». Мне тоже нужно было это испытание. Похоже, я его завалил. Чуть не завалил, — поправила Рада. Это могло случиться, когда ты рванул от меня после какого-то дурацкого предсказания. Но теперь ты должна понимать, почему я так поступил. Ну, я понимаю. А еще я считаю, что ты ошибся. То, что я здесь и у меня на месте руки и ноги, — лучшее тому доказательство. Если бы выбор был за мной, я бы никогда не согласился на такое испытание. Как же хорошо, что выбор был не за тобой. Тихо рассмеялась Рада. Я признаю, что ты накосячил с этим ритуалом, но я не думаю, что из-за этого ты должен потерять магию и уж тем более лишиться жизни. Наше общение все равно остается рискованным. Ага. Но ты лучше подумай. Что бы со мной случилось, если бы ты не помог мне? Если бы они меня забрали? Нет, я намерена продолжать расследование, теперь уж точно. Ты осознаешь, насколько ты безответственная? Поразился Пилигрим. «Кто бы говорил!» «Мне нужно идти. Мама уже два раза звонила, но я сослалась на то, что с подругой гуляю». «Твоя мать легко может это проверить». «Поэтому у меня есть заранее предупрежденная обо всем подруга», — подмигнула ему Рада. «Но даже этим трюком нельзя пользоваться слишком часто и слишком долго. Сегодня вечером я постараюсь выяснить, кем же был Михаил Романов. Он наш следующий шаг. Завтра утром напишу тебе, где встретимся, если все получится». Пилигрим только кивнул. Не хотелось расставаться с ней, и не хотелось верить. Он не чувствовал в ради страха, однако допускал, что это его способности все еще сбиты после недавнего перевоплощения. Как она может его не бояться? После всего, что она видела, она наверняка в ужасе просто сумела это скрыть. Она обманула его, чтобы он на нее не напал. Ей нужно было, чтобы он ушел с миром. Она наверняка расскажет обо всем своей матери и Усачеву. А если и нет, она просто больше не придет. «Ни за что не придет». Эта мысль должна была радовать его, однако вместо радости Пилигрим чувствовал нечто подозрительно похожее на боль и пустоту в груди. Чтобы отвлечься, он сосредоточился на последних воспоминаниях, сохранившихся у него перед превращением в волколака. Понятно, что люди, нападающие на одинокую девушку, никак не могут быть приятными. Но та компания казалась совсем уж странной. Их слаженность, сила, одинаковый запах и одинаковые татуировки. Это не банда, это секта, тут без вариантов. Или иное сообщество, завязанное на магии и общих идеях. Он пытался вспомнить, видел ли их символ раньше, но напрасно. Ни с чем подобным пилигрим прежде не сталкивался. Ни как ведьмар, ни как град-страж. Недолгое время, оставшееся до рассвета, он так и промучился без сна. А спустя целую вечность, Рада все-таки позвонила ему и разговаривала с ним так, будто ничего особенного не случилось. Короче, добралась я в итоге до базы данных. сообщила она. Чуть не попалась, но повезло. Угадай, кто этот Романов оказался? Каковы шансы, что я действительно угадаю? Хм, ты прав, невеликий. Двоедушник он. Живет в центре города, работает из дома, занимается компьютерными технологиями. Для нас это хорошая новость. Скорее всего, по указанному адресу регистрации мы его и застанем. «А на фоне этой хорошей новости тебя не смущает плохая новость о том, что наши действия незаконны?» «Ай, не ной! Лучше слушай, куда ехать!» Он и правда слушал. А еще он думал о том, что за всеми своими метаниями он не заметил главное. Зверь был спокоен. Обычно Пилигриму о таком и мечтать не приходилось. Ночью, после сильного эмоционального потрясения. Однако теперь зверь как будто затаился и с любопытством наблюдал за ним из неведомой тьмы. Это было одной из причин все-таки отправиться на встречу с Радой, пусть и далеко не единственный. Михаил Романов и правда жил в центре, в одном из старых домов, которые гордыми стражами стояли вдоль проспекта независимости. Вход в подъезд укрывался в одном из дворов, тех, где никогда не бывает пусто и безлюдно. Но для пилигрима это ничего не значило. Заговорить замок он мог за то время, которое иным нужно для поиска ключей. Отсюда совсем недалеко до гостиницы, в которой жила Лия. Заметила Рада, стоявшая рядом с ним. Она по-прежнему его не боялась. Убеждать себя, что она притворяется, становилось все сложнее. Это ничего не доказывает. Нет, совсем ничего. Кроме того, что ему было очень легко пригласить ее к себе. За дверью подъезда скрывалась самая обычная жизнь. Здесь пахло жареными котлетами, где-то слишком громко работал телевизор, на подоконнике стояла банка с окурками, на стене возле нее висело объявление с напоминанием о штрафе, который положен за курение в общественных местах. Даже при том, что квартиры тут считались элитными, старый дом оставался старым домом, он жил по своим собственным законам. Возле квартиры двоедушника было тихо, мирно и ничем не пахло. Из-за этого могло показаться, что внутри вообще никого нет. Михаил куда-то отправился в погожий летний день. Однако Пилигрим чувствовал, он там. Зверь без сомнений подсказывал ему, что за дверью находится кто-то живой, и только один. Подсказки со стороны волколака тоже были в новинку. Теперь всегда так будет? Или зверь просто подлизывается к Раде? Да ну бред. Пилигрим собирался заговорить и замок квартиры, когда Рада перехватила его за запястье. Подожди, я, если честно, не очень много знаю о двоедушниках, даже в теории, они редкие. Насколько этот тип опасен? Может, лучше выманить его куда-нибудь, чтобы не пострадали соседи? Он опасен до определенного предела, а соседи не пострадают, это я беру на себя. Только доверься мне. Даже если тебе покажется, что я слетел с катушек, прошу. — Умеешь ты заинтриговать? — проворчала Рада. — Ладно, на этой операции ты, босс, я смиренно молчу. — Сильно сомневаюсь, что ты долго выдержишь это смирение. Замок поддался легко. Для заговора не имело значения, насколько сложный механизм установлен в дверь. Пилигрим и Рада проскользнули в просторную чистую прихожую. Романов, естественно, услышал это. Он выглянул из комнаты и ошалело уставился на двух незнакомцев, заявившихся к нему как к себе домой. «Вы кто?» — только и смог произнести он. «Мы ищем Леометриаде», — пояснил Пилигрим. «Во-первых, это не ответ на мой вопрос. А во-вторых, я не представляю, кто такая эта ваша Ле... Лия... «Как ее там?» «Мы знаем, что вы с ней встречались», указала Рада, дисциплинированно остававшаяся за спиной Пилигрима. «Понятия не имею, что вы там себе придумали, но вы должны уйти». «Нам нужно знать, что случилось с Лео». «Мы с ней не знакомы». Рада, вероятнее всего, была уверена, что он врет. А вот Пилигрим чувствовал, Романов верил себе. Он ни на секунду не усомнился в том, что говорит правду. И одно, как ни странно, не исключало другое. «А вторая твоя половина часом с ней не знакома?» — поинтересовался град-страж. Ему было любопытно, как отреагирует Романов. Случалось так, что двоедушники даже не знали, кем они являются на самом деле. Магическая личность намеренно блокировала воспоминания человеческой, чтобы спастись от преследования охотников за нечистью. Но это был не случай Михаила Романова. Упоминание второй половины застало его врасплох, однако не шокировало. «Не знаю, сейчас не его время». ответил Романов чуть спокойней. Я не лезу в его дела, а он в мои. Выпусти его. Нам нужно потолковать. Не собираюсь. Это очень важно, настаивала Рада. Лия пропала. Она может быть в опасности. С чего я должен переживать за какую-то девицу, которую даже не знаю? Вы вообще не сказали, кто вы такие? Может, и вы, и она, преступники? Вторая часть тебя сильнее этой. Даже если мы преступники, он с нами справится. «Я не хочу рисковать! У нас заведенный порядок, его нельзя нарушать!» Романов уперся, и это было видно. Рада еще могла надеяться на какие-то переговоры. Пилигрим же слишком хорошо знал такой типаж, поэтому не собирался терять время. Он двинулся вперед и одним ловким движением поймал Романова, медленного и неловкого в этом воплощении. Пилигрим заставил его наклониться вперед и спотыкаясь двинуться к ванной. Романова такой подход не порадовал. Он попытался вырваться, но, естественно, ничего не добился. «Ты что делаешь?» — возмутился он. «Засужу!» «Да, мне тоже интересно», — тихо добавила Рада. «Я же просил верить мне». Верить ей не хотелось, это было видно, и все равно она верила. Она шла позади, больше не вмешиваясь в разговор. Пилигрим заставил Романова нагнуться над ванной и включил воду. Из душа хлынул поток воды, прохладный, но не ледяной. «Прекрати!» — крикнул Романов. «Ты больной, что ли?» «Очень может быть», — согласился Пелигрим. «Но если я больной, то ты в опасности». «Я сейчас закричу!» «А вдруг это спровоцирует меня на насилие?» «Это угроза?» «Криками ты себе точно не поможешь. Выпускай его!» Романов сопротивлялся сколько мог, он был упрямым. Однако в какой-то момент даже до него дошло, что просто так освободиться уже не получится. Пилигрим очень четко почувствовал момент, когда одна душа сменила другую. Романов, до этого трепыхавшийся бестолково, как бабочка, оказавшаяся в паутине, напрягся, рванулся и освободился одним уверенным движением. Движением бойца, а не домашнего недотепы. Это вовсе не означало, что он победил бы в битве. Однако битва Пилигриму была не нужна. Он сделал несколько шагов назад, увеличивая дистанцию между собой и двоедушником. Романов больше не вопил и не злился. Он наблюдал за незваными гостями с завидным спокойствием. «Ты слышал, ради чего мы пришли?» — спросил Пелегрим. Он делал вид, что полностью расслаблен, но готов был начать драку в любой момент, если придется. «Да, я слышу и вижу то же, что он, но не наоборот. Это его здорово бесит, а ничего изменить он не может. Человеческая душа всегда слабее». Спорно. Не это сейчас важно покачал головой двоедушник вы ведь пришли поговорить о ты знал что она пропала, выяснил конечно так и будем здесь стоять или может на кухню пойдем зависит от того что ты планируешь делать с чайником чай поставить или мне об голову разбить, а чай поставлю я вызвалась рада, думаю нам сейчас всем не помешает успокоиться, что то мне подсказывает что мы не враги друг другу, хоть у кого то сохранился здравый смысл. Кухня была чистая, как и вся квартира, и этим она напоминала гостиничный номер. Чувствовалось, что Романов жил один, и деньги у него водились. Лия наверняка была бы не против перебраться в его дом. На кухне за стол никто не сел. Двоедушник устроился возле подоконника, Пилигрим встал у двери, заслоняя собой выход. Рада принялась возиться с чаем, будто ничего особенного тут не происходило. — Вы мне не нравитесь, — сразу предупредил Романов. — Взаимно, — отозвался Пилигрим. Но поскольку сам я Лия не найду, придется сотрудничать с вами. Михаил Романов с детства знал о своей беде. Проклятие передавалось в его роду от поколения к поколению. В одном теле были вынуждены уживаться самая обыкновенная человеческая душа и душа нечисти, обладавшая особой силой. Понятное дело, нечеловеческая душа была сильнее, однако если бы она наглела, загоняя человека в угол, это могло плохо кончиться для обеих сторон. Им пришлось пойти на компромисс. Человек получал всю власть днем, а к нелюдю контроль переходил ночью. Именно так двоедушника и познакомился с Лиами Триади. Встретил в баре. Они не знали, кто к какому виду относится, но быстро почувствовали, что у них схожая природа. Хищная и смелая до наглости. Они начали встречаться. С ним лия была намного интереснее, чем с подругой-вужалкой. Жюли это заметила, попыталась воззвать к совести лампадой, но совести эту не нашла. Вужалка обиделась, сдалась. А Лия и Михаил теперь ни на кого не отвлекались. Когда он вынужден был уступать тело человеческой душе, лампада просто отправлялась на отдых. Они оба были ночными созданиями. Такой ритм их вполне устраивал. Вопреки рассуждениям Жюли, Лия не устала от Минска. Она не собиралась уезжать. Что и до достопримечательностей, когда она нашла себе новую забаву. Да и Романов радовался этому неожиданному приключению. Он действительно пригласил лампаду к себе. Однако тут же воспротивилась человеческая душа. Тогда я решила арендовать квартиру по соседству, чтобы не тратить время на поездки по городу. Ей это было несложно. Я помог ей собрать вещи, потом поехал в ее квартиру, чтобы все подготовить, — сказал двоедушник. Она должна была добраться туда чуть позже. Почему? Хотела заехать в офис Толмачей и сменить место регистрации. Она туда не добралась, — отметила Рада. Да, это я уже выяснил. Я ведь искал ее. Начал сразу после того, как она не доехала до квартиры. Звонил ей, но телефон был отключен. Я пошел в отделение градстража, а там мне сказали, что я ей никто, так что я не имею права ее искать. Я все равно искал, просто без них. Магические способности двоедушника никак не могли помочь ему в такой ситуации, и он разыскивал Лея как самый обычный человек. Он пытался найти машину. Он создал портрет водителя такси, в которое она села. Просто набросок, слабо помогавший поискам. Он напросил всех, кто потрудился ему ответить. И ничего. Лея будто растворилась в воздухе. В отличие от Джулии, Романов не собирался списывать это на каприз лампады. Он чувствовал, с ней что-то случилось. Но как он не старался, он не мог определить, что именно. «Мы можем сделать копию портрета?» Спросила Рада. «Да пожалуйста. Я сам несколько копий сделал. Почему вдруг о ней вспомнили? Насколько я знаю, стража все эти недели не очень-то напрягалась». «Ну вот ты напрягался, а это что-то изменило», — парировал Пилигрим. «Сейчас нет смысла обвинять кого-то, нужно искать. Она общалась здесь с кем-то, кроме тебя, и его Ужалке?» «Нет, у нее и времени-то не было. Мы постоянно были вдвоем». «До того дня». Романов передал им портрет, который и правда был по большей части бесполезен. По крайней мере, для того, кто не знал всю историю. Однако Пилигрим сразу заметил кое-что любопытное. На руке водителя, сидевшего боком к наблюдателю, просматривались линии татуировки, нечеткой на этом наброске и все равно очень похожей на колос. Когда они вышли из подъезда, Пилигрим указал на это своей спутнице, а она даже присматриваться не стала, только кивнула. Да, я тоже обратила внимание. Когда я добралась до маминого компьютера и проверяла базу данных, я пыталась найти информацию и об этом символе. Но тут сложнее, толмачи не собирают данные о сообществах. «У град стражи есть отдельная база по таким вопросам». «Ага, только к ней у нас точно доступа нет, потому что предполагается, что толмачам это не нужно. Я вот еще о чем подумала. Ты ведь видишь, какая цепочка тут выстраивается?» «Цепочка?» — удивленно переспросил Пелегрим. «Какая может быть цепочка, если мы говорим только о двух пропавших?» «И тем не менее, уже у них есть кое-что общее, кроме того, что они туристы. Лампада — явный представитель стихии огня. Тенин дух воздуха. Видишь?» «Связь с какой-то конкретной стихией не такая уж большая редкость». «Правда? А у тебя она есть? Или у кого-то из тех, кого мы допросили?» «Укладника связь с землей», — указал Пилигрим. «Косвенная. Он не использует магию земли. Он больше по магии желаний. Пропавшие двое связаны со своими стихиями куда сильнее. Да и потом, помнишь пророчество Дива? Не то, которого ты испугался, а нормальное». Там было про «ветер воет», «идут дожди», «горит лампада». Короче, тоже связь со стихиями?» «По-моему, ты просто подгоняешь все под свою версию». «Надо проверять», — настаивала Рада. «Нам нужно как-то пробраться в отделение градстражей, чтобы просмотреть вашу базу полную». «И найти там... что?» «Указания на пропавших туристов, связанных со стихиями воды и земли?» «Во-первых, мы не можем быть уверены, что речь идет только о туристах, нужно проверять всех». Во-вторых, только воды. Ну, до этого ты как дошла? Пилигрима, правда, не представлял, как она умудрялась так жонглировать выводами. А вот Рада оставалась невозмутимой. Пророчество же. Див говорил, что мы уже потеряли все, кроме земли под ногами. В том контексте было не очевидно, а теперь ясно. Кому-то нужны представители нечисти четырех стихий. Осталась земля. Следовательно, остальные три захвачены, но мы знаем только про двух. Говорю тебе, нам нужно искать пропавшего не люди стихии воды. Он не разделял энтузиазм Рады, но допускал, что она может оказаться права. Пилигрим прекрасно понимал, что использование четырех стихий полезно для сложных и опасных обрядов, как раз таких, которые заинтересовали бы неведомое сообщество. Так что эту версию нужно было проверять. Жаль только, что сделать это оказалось не так просто. Пилигрим не мог отменить собственное заявление об уходе, Тогда пришлось бы писать отчет о случившемся, и драковал с шестью неизвестными возле жилых домов. Усачева определенно не впечатлила бы. Значит, и доступ во все отделения для Ведьмара был закрыт. По крайней мере, официальный доступ. Но ведь не все должно быть официальным. Перебрав в уме все места с доступом к базе данных, Пилигрим определил несколько менее защищенных. И одно как раз оказалось недалеко. «Мы можем сунуться в служебную квартиру», — наконец объявил он. Она тут совсем близко, это хорошая новость. «Значит, будет и плохая?» «Куда ж без нее?» «Эта квартира прямо напротив здания КГБ, а там хватает наших. Если мы попадемся, тебя еще может отпустят, а меня...» «Ладно, не будем об этом. Надо пробовать». Но тут уже Рада до этого непробиваемо уверенная засомневалась. «Э, нет, подожди. Я очень хочу найти этих двоих и во всем разобраться, но не рискуя тобой. Ты у нас особо ценный предмет». Надо найти какой-нибудь другой путь. Она пыталась свести все в шутку, однако Пилигрим видел, что она искренне взволнована. И это было приятно. Но эмоции на его планы никак не влияли. Нет никакого другого пути. У нас и этот пунктиром намечен. Ты не находишь, что мы уже слишком глубоко увязли, чтобы сейчас бить по тормозам? Она и сама это понимала. Ее силы воли сейчас хватало лишь на то, чтобы молчать, и все равно идти за ним. Пилигрим принял решение за них обоих, а потом предпочел не тратить энергию на сомнения. Они добрались до нужного дома дворами, не выходя на проспект. На сей раз использовать магию было нельзя. Любой заговор, примененный Пилигримом, активировал бы сигнализацию. Если бы их не поймали сразу, то отследили бы точно без труда. К счастью, заклинание было и не нужно. Градстраж прекрасно знал, где находится тайник с ключами. Такие тайники меняли каждый месяц, но со времени отстранения пилигрима прошло слишком мало времени. Переданные ему данные оставались в силе. Внутри служебная квартира была ничем не примечательна. Самый обычный жилой интерьер, старая добротная мебель, чьи-то вещи. Казалось, хозяева вышли минут десять назад и скоро вернутся. Но так и было задумано. «Кто здесь живет?» — спросила Рада, удивленно оглядываясь по сторонам. «Никто. Квартира используется для деловых встреч». Еще тут свидетели иногда прячут. Здесь же, наверное, камеры наблюдения есть. Есть, кивнул Пилигрим. Я отключил их, когда мы вошли. Когда ты успел? Это дело недолгое, если умеешь. Главное не забыть их включить, когда будем уходить. Он не стал говорить ей, что отключенные камеры все равно не гарантируют их безопасность. Если град стражи заподозрит неладное, будет не так сложно вычислить, кто здесь побывал и что делал. Но изменить это было нельзя. Пилигриму только и оставалось, что надеяться на удачу. Да и потом, если ему удастся найти указания на полноценный заговор, их, может, оправдают. Или нет. Однако верить хотелось в лучшее. Пилигрим направился к ноутбуку, оставленному на рабочем столе у самого окна. Окно, лишенное штор, выходило на здание КГБ и хотелось передвинуть компьютер. Но ведьмар знал, что это тоже ловушка. Если сдвинуть ноутбук с места, активируется такая магическая сигнализация, что весь город о случившемся узнает. Приходилось терпеть. Рада всего этого не знала, но, похоже, инстинктивно почувствовала, как ее спутник напряжен, и с расспросами не лезла. Она оставалась рядом с ним и из-за его плеча наблюдала за монитором. Пилигрим надеялся, что она ошиблась. Это не помогло бы им продвинуться в поисках лампады и тынина, но хотя бы исключило возможность разрушительной магии и тайного сообщества. Вот только судьба не собиралась подстраиваться под его желание, и очень скоро на экране появилось изображение мужчины средних лет, полноватого и пучеглазого. «Есть», — мрачно сообщил пилигрим, — «только один, но это ничего не доказывает». «А поподробнее нельзя?» «В базе данных есть один пропавший нелюдь воды, а конкретно — водяной. Исчез в мае незадолго до Метриаде». «Вот», — оживилась Рада, — И ты будешь говорить мне, что это просто совпадение?» «Это может быть совпадением. «Ты что, упрямишься мне на зло? «Нет», — сдался Пилигрим. «Я считаю, что права скорее ты, чем я. На это указывает и еще одно обстоятельство». «Это какое же?» Пропавший водяной не был иноземцем, но не был он и местным. Судя по заявлению жены, в Минск они приехали на выходные из провинции. «То есть он был туристом?» — догадалась Рада. Да. Этот пропавший тоже был туристом».